Я за себя не отвечаю. Он в ярости отбросил букет и шагнул через порог. Верка осмотрительно сделала шаг назад и расплылась в довольной улыбке. Вот теперь я узнаю прежнего Ковалева. Как там бедная Зотова? Уже приспособилась к стрессовым ситуациям? Но, заметив его свирепый взгляд, замахала руками. Молчу, молчу. Расправив плечи и глубоко вздохнув, она подошла к нему, встряхнула пылинку с плеча и почти нежно пропела. «Повторяю еще раз. Для тупых в особо опасных размерах. Лена пришла проведать тебя после операции, а эта наглючка наговорила ей все перечисленное выше. Вот Ленка и встала на дыбы. А если учесть, что и на прииски ты повел себя не лучшим образом?» «Прости меня», — вспылил Алексей. «А как я должен был поступить, чтобы заставить ее уйти?» прихожую выглянула пожилая высокая женщина с кухонным полотенцем на плече. «С кем это ты? Вера так разговорилась. Увидев Алексея, подошла поближе, строго оглядела его со всех сторон, покачала головой и неожиданно улыбнулась. «Заждались мы вас, Алексей Михайлович!» И, заметив недоумение в его глазах, рассмеялась и протянула сухонькую ладонь. «Анна Константиновна Гангут» и, обернувшись к Верке, добавила, «Ну кто же гостей у порога привечает? Добро пожаловать в дом». Верка подобрала многострадальный букет, сунула ему в руки и прошептала, «Ленка через час будет, проходи пока в гостиную, а там видно будет». Анна Константиновна предложила гостю сесть и вернулась на кухню. «Откуда она меня знает?» — растерянно спросил он Верку. «Удивляюсь, как тебя с таким интеллектом в директора взяли?» Максим Максимыч, чем по-твоему в привольном занимался? Дошло наконец. Да они эти пленки раз двадцать успели просмотреть, а главный герой на них Ковалев. Все остальные, она в притворном огорчении развела руками. Так, второй план. Из боковой комнаты вышел Максим Максимыч, рассеянно глянул на гостя, но узнав, расплылся в улыбке и поспешил навстречу. Алёша, какими судьбами? Вслед за ним вышла женщина, одного взгляда на которую было достаточно, чтобы понять, в кого удалась Елена надменным выражением зеленых глаз и горделивой посадкой головы. Алексею показалось, что сердце у него упало и бьется где-то в области желудка. Он сделал несколько шагов в сторону родителей Лены и остановился, не зная, что предпринять дальше. Мать Лены продолжала молча изучать Алексея, но Максим Максимович, проковыляв на непослушной еще ноге, обнял его и, повернувшись к жене, засмеялся. «Кажется, Алексей, ты кое на кого еще в нашей семье произвел неизгладимое впечатление». Женщина улыбнулась и, подойдя к нему, протянула руку для приветствия. «Здравствуйте, Алексей! Ирина Владимировна, мать Лены». Он поклонился и протянул ей букет. Она протестующе подняла руку. «Спасибо, но это ни к чему. Дождитесь, Лену, ей это будет приятно». И, многозначительно посмотрев на мужа, сказала, «Максим, проводи-ка гостя в гостиную, а пока мы займемся с Верой на кухне приготовлением еды. ну Пожалуй, нам будет удобнее в кабинете, там мы и покурим, и поговорим». «Хорошо», — согласилась Ирина Владимировна, «скоро и остальные гости подойдут, а мы пока стол накроем». — Да, Алексей, забыла спросить. — Почему вы один? Разве Эльвира Андреевна не будет? — Извините, — Алексей смущенно развел руками. — Я ничего о ее планах не знаю. Я всего несколько часов в Москве, и мы с мамой еще не виделись. Тогда понятно, она звонила, что приедет к нам прямо с дачи. Она пристально взглянула на него. Похоже, сегодня день сплошных сюрпризов. И скрылась за широкой белой дверью. Максим Максимович проводил его в кабинет и, плотно прикрыв дверь, радостно потер ладони. Ну, вот и наступил торжественный момент. Алеша. «Надеюсь, ты помнишь, о чем мы договаривались на прииске. Коньячок у меня отменный, и я его берегу со дня приезда. Я, видишь ли, чувствовал, что ты непременно здесь появишься. Алеша, давай-ка выпьем за встречу». Они выпили, и Максим Максимович показал ему на кресло — «Садись». Сам он расположился напротив, вытянув больную ногу, пододвинул ему пепельницу и пачку сигарет. «Здесь моя вотчина, поэтому можешь курить сколько душе угодно».